Глава тридцать восьмая Дан ни на одни переговоры так не собирался, как на эту вечернюю встречу. Он уже второй час торчал в гардеробной, меняя рубашки, костюмы и галстуки, и хоть сам понимал, насколько ненормально выглядят со стороны эти затянувшиеся переодевания, но они помогали хоть немного справиться с нервозностью. В очередной раз сменил светлую рубашку на темную, затянул узел галстука и, и уставился в зеркало. Увиденное не понравилось от слова совсем. Горящие глаза, взъерошенная шевелюра, а дальше безупречный деловой образ. Лично он с подобным типом не стал бы договариваться даже о покупке ларька, а ведь он собирался убедить старшего рода, даже не убедить, а упросить, уговорить позволить ему общаться с собственными детьми, позволить признать их принимать участие в их жизни. А кто доверит детей человеку с такой внешностью? Сам Даниэл ни за что бы не доверил, наоборот, гнал бы в три шеи. Он не знал, с кем придется вести разговор, но была надежда, что это достойный и уважаемый человек. Да, она рассказывала, что у них с родственниками отца были какие-то распри, но, может, прошло время, и отношения наладились. В любом случае, Аверин обязан был его проверить. Оставалось надеяться, что здравый смысл победит и родственник девушек хотя бы выслушает Даниала. Содрал галстук, через голову стянул рубашку и отбросил в сторону. Брюки сменил на джинсы, выбрал чёрную футболку с логотипом бренда и пригладил волосы рукой. Ну вот, так-то лучше. По крайней мере, ушло ощущение некачественного фотошопа. будто к идеально сидящему костюму приделали чью-то голову. И Данке больше нравилось, когда он был в футболке и джинсах. Стоп. Так не пойдёт. Дан прекрасно осознавал, что сегодня их с Данкой отношения будут обсуждаться в последнюю очередь. Для начала следовало добиться самой возможности допуска к своей семье, а следующим этапом обозначить степень этого самого допуска. И ещё он понимал, Что такое определение Данки с их детьми может произносить только в мыслях. Он потерял право называть их своей семьёй, когда подписал документы об аннуляции брака. Так что на сегодняшний день для неё и для их детей он посторонний, чужой человек. Прохожий. Прохожий. Прохожий, мать твою. Да только слепой не увидит их сходство с Никиткой. А куколка Настя и его маленькая данка, а не семья, его семья, и только себя самого следует винить в том, что теперь нужно вымаливать право просто видеть всех троих на расстоянии вытянутой руки. Дан закрыл глаза и прислонился лбом к прохладному зеркалу. Всё могло быть по-другому. Всего лишь стоило выбросить телефон с грязными снимками, взять на руки жену увезти ее сестру, сесть в самолет и улететь, никому ничего не объясняя, ни перед кем не оправдываясь, а потом Цурих, счастливая жизнь с любимой, рождение детей, не каких-то других, иллюзорных, а именно этих детей. Как оказывается, все было просто. Снова взъерошил волосы и уперся руками по обе стороны от зеркала. Нет, так не пойдет. Если он продолжит себя терзать, то навстречу явится выхолощенным и разбалансированным. Дань не может себе позволить такую роскошь. От сегодняшнего разговора напрямую зависит его жизнь. Как бы пафосно это ни звучало. Глянул на часы, есть ещё минут 40. Подавил желание снять напряжение глотком виски, не хватало дышать на старшего рода алкогольными парами. К тому же донеяло не покидала надежда, что сегодня получится увидеть детей. Для встречи ему назвали адрес, по которому он искал Дашу. И Дан даже подарки купил. Так что сейчас только что-то безалкогольное. Звяканье льдинок в бокале с колой действовало успокаивающе. Он сидел на балконе террасы, откинувшись на спинку дивана и вытянув ноги. А сам снова и снова прокручивал в голове их сегодняшнюю встречу. Сердце забилось сильнее, стоило вспомнить упрямо сжатые губы своего сына и порхающие реснички дочки. Он чувствовал своих детей. Даже сейчас на расстоянии чувствовал. Пока они его боятся. Но Данн сумеет найти подход. Они привыкнут и обязательно его полюбят. Главное, что теперь у него есть кого любить. Ему так болезненно этого не доставало. А потом перед глазами возникла Дана. Он сомкнул веки, чтобы вспомнить каждую эмоцию, промелькнувшую на её лице, каждый пропущенный вздох. Данка хорошо владел собой, но когда он удержал её, захотел насмотреться, она дрогнула. Дан увидел, поймал этот метнувшийся в сторону взгляд, она опустила голову. А когда подняла, на какие-то доли секунды в глазах мелькнуло хорошо знакомое ему выражение. Безнадежной тоски. Сам Дан часто наблюдал такое в зеркале. Конечно, он не смел надеяться. Конечно, он не имел права даже мечтать о том, что Дан до сих пор его любит. Но эта секунда, этот тоскующий взгляд зародили пусть крохотную, но надежду. Даже если бы она ненавидела его, если бы злилась и ругалась, он был бы счастлив. Единственное, чего боялся Даниал её равнодушие. С отцом они сегодня почти не говорили. Дан сидел рядом и молчал, и отец молчал. Там же, пока Дан был в палате, позвонила Верина и назначил вечернюю встречу дома у Даны. Не строй лишних иллюзий, Баграев. Предупредил он. «Готовься к конструктивному разговору без соплей и сантиментов». Дан коротко его послал и отключился. Отец молча покачал головой, и только когда он собрался уходить, сказал напоследок, «Сынок, ты должен сделать все для них. Согласиться на все условия. Больше ни на кого не оглядывайся. Делай так, как лучше тебе. Думай о них. Постарайся вернуть ее». А я приму любое твоё решение. Они. Это Данка и дети. Дан так и собирался. Посмотрел на часы. Пора. Выезжая во двор, вспомнил, как заходилось в груди, когда видел Дарью Михайловну, и усмехнулся. Что бы ни было в прошлом, Данка пришла именно в семью его сестры. И если это не судьба, то небу придётся поменяться местами с землёй. А раз судьба, то он больше её не отпустит. Поднялся на этаж, дверь открыла Олика. Отошла в сторону, пропуская его внутрь. Даниэль внёс коробки с подарками и заполнил собой всю прихожую. Эти типовые многоэтажки, тесные и неудобные. Как бы он хотел перевести свою семью в дом, где дети гуляют, Сухо сообщила Ольга: "Пусть тогда постоят здесь". Дан пристроил коробки на тумбочку. Ольга пожала плечами. "Проходи". За ней стоял Волошин, но стоял в стороне, сложив руки на груди. "Он как будто не родственник". "С кем я буду разговаривать?" обратился к нему Даниал. Расшаркиваться и пожимать друг другу руки было не к месту, тот явно придерживался того же мнения. Распахнулась дверь, и в коридоре показалась высокая фигура. Со мной. Проходи, Баграев. Поговорим. Твою мать, оверен. Вырвалось у Даниэля раздражённый и в то же время он не смог сдержать вздох облегчения. Костя сам сказал, без соплей и сантиментов. Они оба умеют разговаривать, а значит, без сомнения, договариваться. Поговорим. Ответил Дэн и шагнул вглубь коридора. Дана с нарастающим волнением вслушивалась в голоса, доносящиеся из прихожей. Слов было не разобрать, но ей вполне хватало интонаций, особенно одного голоса. Делать вид, будто тон её вообще не волнует, не было никаких сил. Это особая манера на британский манер перекатывать слова. Этот низкий тембр, от которого до сих пор тело по всей поверхности покалывало, будто она покрывается изморозью. Данка вцепилась в спинку стула. Но почему ей не позволили самой повести детей в маленькую страну? И к лима, жаль. У него дети остались в другом городе и жена, а он здесь с других малышей должен выгуливать. Перед самым приходом Даниала она запаниковала и попыталась сбежать. Я не смогу спокойно сидеть и смотреть на него, заявила стараясь унять колотящееся сердце и избегая смотреть в глаза Оле. Будет лучше, если я уйду. Что за зайчие метания, Дана? поморщился Костя. Прекращай чувствовать себя слабой и беспомощной. У тебя на руках мощнейший козырь. Ты можешь Баграева в спирали раскрутить и диктовать свои условия, какие хочешь. Твоё присутствие вызовет у него полный раздрай. «Так воспользуйся этим на всю катушку». «У меня нет никаких условий», — поспешно сообщила Дана. «Скажи ему, что я разрешаю раз в месяц видеться с детьми. Хватит с него. А мне от него ничего не надо?» «Допустим, лично тебе не надо», — согласился Аверин. «А детям? И здесь вы оба должны четко озвучить свои требования». «Пусть дает на них сколько посчитать нужным». У меня к нему требований никаких, а он со своими пусть идёт. И это сейчас тебе ничего не надо. Послушай, детка. Ты зря недооцениваешь подростковую продаваемость. Прислушайся к мнению отца подростка. Аверин примирился и передвинул стол на 2 см ближе к дивану. Переговоры Аверин решил проводить у Данки дома. Для этого на середину гостиной был выставлен стол. А у неё внутри начинало всё дрожать от одной мысли, что Дан войдёт в дом, где она спит, принимает душ, переодевается. Когда дети растут, вместе с ними растут и их потребности. Значит, пусть он с ними потом решает. Ты изначально выстраиваешь модель отношений детей с их отцом, которая тебя потом похоронит как мать, жёстко ответил Костя, и Данка только рот открыла от удивления. Сестра была задачна не меньше. Объясни, уверен. Посмотрела она на их будущего переговорщика. Извольте. Костя прошёлся к противоположной стене и повернулся к сидящим девушкам с видом ведущего семинар-лектора. Ты предлагаешь Баграеву форму отношений выходной папа, где ему отводится роль человека, встреча с которым для ребёнка всегда будет праздником. Ты сразу отсекаешь его участие в воспитании детей, оставляешь ему подарки и хорошие эмоции, а воспитательную функцию берёшь на себя. То есть ты у нас трудовые будни, сад, школа, уроки, в общем, рутина и скука. Плюс ограниченность в финансах в сравнении с их очень и очень обеспеченным отцом. Мои дети добрые и немеркантильные, Костя, вспыхнула Данка. Они меня поймут. Дети ещё более падки на деньги, чем взрослые. Да, Анна. Но у них это не выглядит так явно. Они привыкнут к такой модели отношений, и когда подрастут, как думаешь, насколько просто будет Баграеву их переманить на свою сторону дорогими подарками? Отдых за границей, обучение в престижных вузах. На каком этапе ты для них потеряешься, Данка? Нет, они тебя будут любить, конечно, ты их мама. Но на каком этапе у них случится переоценка, и они поймут, что жизнь с отцом ярче, веселее и интереснее? Да, она застыла, пораженная. А ведь Костя прав, во всем прав. Что она тогда будет делать, когда поймет, что своими руками отдала Даниялу детей? А Аверин продолжал. «Можно пылать праведным гневом и считать деньги вселенским злом, но они дают определенную свободу. Для образования, для расширения границ мировоззрения, для свободы. И, Костя посмотрел в упор, для манипуляций. Данка невольно посмотрела на сестру, та в ответ лишь моргала. Не свою ли модель отношений с детьми сейчас озвучил Аверин? Ты только что говорил о себе, Костя? Она решила не молчать. Да, о себе. Что ж ты тогда тут умничаешь, Аверин? Ольга говорила сдавленной, избегая смотреть ему в глаза. «Что же ты сам манипулируешь своими детьми, унижая их... матерей?» Последнее слово сестра произнесла через силу, и Данка хорошо ее понимала. Говорить о матерях сыновей Кости было сложно, и вообще о Веринской горе мало попадал под определение здоровых отношений. Но в глубине души Данка признавала... Если уж кто и подходил на роль султана, имеющего 100 жён и 300 наложниц, так это Аверин. Причём она не сомневалась, что там был бы полный порядок. Все обожают своего господина, ходят по струночке, все соответствуют графику и плану, никаких интриг, атмосфера в коллективе дружественная и благожелательная. Я говорил не о своих детях. Неожиданно глухо сказала Аверин: И Данка стыдливо наклонила лицо, будто он мог прочитать ее мысли. «Я говорил о своих отношениях с отцом. Поэтому я не позволяю себе манипулировать своими сыновьями, а их матери делают все, чтобы соответствовать моему статусу». «У вас там что? Закрытое сообщество?» Попыталась ехидничать Оля, но Данке было ее очень жаль. Она видела, что сестра прячет за показным сарказмом. Ордена верных. Что-то типа того. Серьёзно ответил Костя, в свою очередь пристально на неё глядя. Глаза Ольги сверлили его так, что летели искры. Что же мне тогда делать? вмешалась Дана, прекращая этот зрительный поединок. Может, проще тогда его послать? Но ты же сам мне весь мозг проел, что детям нужен отец. Ничего не делать. Не вмешиваться. Меня не перебивать. Можно кивать, но не поддакивать и говорить только тогда, когда я тебя спрошу. Другими словами, переговоры по итогу обернутся монологом. Теперь сочувствие Клима Бриталов вполне объяснимую основу. А разве кто-то ещё сомневался?